Глава третья. Полет Валькирии. «Не пришип! крикнул я вниз, выглянув через край. Макхолода, всего секунду назад истошно кричащий, красиво лежал прямо возле лучника. Не свезло, бедняги, после двух удачных замедлений у него кончился запас везения, и я, оглушив его, просто схватил за шкирку и сбросил вниз. Геральт, стоя внизу над двумя трупами, поднял голову и удивленно взглянул на меня. Затем он покачал головой и склонился, собираясь облутать трупы. Я поднял взгляд, осматривая местность. Вдалеке, в стороне города, мерещилось какое-то движение. Все же игроков достаточно много на этой территории. Тем более зона боевых действий все время сужается. Мерцающая пелена была уже ближе. До сторожевой башни она, конечно, еще не дошла, но это наверняка дело 50 минут. Скосив глаза наверх, я посмотрел, как обстоят дела на земле сражений. «Авеносы — 236, Аргасы — 252». «Нифига себе! Да мы продуваем, причем по-жесткому!» Я усмехнулся. «Значит, не Мстителям достанется главный приз. Идиоту понятно, чья команда выиграет, тому и плюшки». Вот только в таком случае я не вытащу отсюда рекомендации. Через плиту воскрешения выходить нельзя. Я вздохнул, оглядывая округу. Ну и где спрут? Кто из этих мельтешащих на пределе видимости точек? Так, хочешь найти спрута? Думай, как спрут. Задолбала, нахрен! Крикнул я. Вдруг поможет? Новая идея неожиданно забриджила в мозгу. «Админ 007», — сказал я, отойдя от края, чтобы не слышал Геральт. «Данная команда недоступна. Все жалобы принимаются от игроков по окончании события». «Блин!» — я хлопнул себя по лбу. «Спрут, ты живой?» «Пытаюсь тебя высмотреть». Ответом была тишина. Если бы его слили, система бы заботливо отказала в связи с внешним миром. Значит, либо он обиделся и дуется, либо слишком занят и не может отвлечься, чтобы набрать мне ответ. Ты думаешь, я не знаю, кто ты?» Голос Геральда, неожиданно прозвучавший за спиной, заставил меня вздрогнуть. Его странности уже не казались забавными. Охотник посмотрел на меня и, так и не дождавшись ответа, вылез на верхний ярус и задумчиво огляделся. Затем тоже подошел к тому краю, где стоял я, и задумчиво глянул вниз, на тела мага и охотника. «Ого! Это ты их так?» Он посмотрел на меня и одобрительно кивнул. Я мучительно закатил глаза и отвернулся, не в силах продолжать разговор с неадекватом. Тренькнул приват. «Я здесь, Антон. Что ты хотел? Только давай быстро. Земля сражений — серьезный ивент. Наше общение не должно быть замечено». Не наблюдая Ника, от кого пришло сообщение, я сразу понял, что это мой админ. Он уже проделывал такие штучки. Мне надо найти спрута. Помоги». Приват на несколько секунд замолчал, потом прилетел ответ. «Сторожевые башни окружают город кольцом. Если смотреть на город, тебе надо бежать к башне справа. Спрут сейчас от тебя через одну башню». Я сразу же крутанулся лицом к Рейхану. Затем повернулся направо и, заприметив вдалеке такую же сторожевую башню, что была и под нами, Показал на нее Геральду. Я туда побегу, там мой друган. Друг говорит, друзьям надо помогать, кивнув, сказал Геральд. Хочешь, я тебе помогу? Я вздохнул. То, что у двоих больше шансов, это понятно, но у меня были сомнения, что я смогу выдержать общество такого напарника. И почему я подумал, что это вестник? По сути, зацепки только две: Старое имя в Мстителях и его встреча с ними в деревне Тум. Если бы он вел себя нормально, я бы даже не сомневался. Ладно, но бежать будем быстро и помалкивать, окей? Окей. Аргасов, будем стрелять? Сколько хочешь, все твои. Геральт улыбнулся и кивнул. В такие моменты он выглядел вполне себе нормальным игроком. Мы быстро спустились вниз и, выбежав из проема, устремились к далекой цели. Спрут, я иду! Окей. Прилетевший ответ меня обрадовал. Пусть и был совсем коротеньким. Значит, все-таки жив. Я притопил на своих гномьих ножках, оглянувшись на Геральда. Тот не отставал: Эх, на нубских уровнях гномы очень даже хороши. Это потом, уже ближе к 70-му, у гномов пойдет более медленное развитие по сравнению с другими расами. Компенсируется это, как говорят разработчики более сильными профессиями. А на самом деле выходит, что те гномы, кто не взял механизмы, нафиг никому не сдались. «Ну, еще ювелирка ценится, но ее довольно трудно качать». тренкнул приват, писала Луна. «Мы уже почти подошли к городу. Собрались в небольшой отряд восемь игроков». «Отлично. Вы с шурупом?» — поинтересовался я. «Да. Но аргасы доминируют. Мы уже пару раз убегали от больших отрядов». «Это видно по результатам», — написал я, усмехнувшись. И посмотрел на соотношение сил. «Авеносы двести тридцать». Аргасы, 249. Спрут писал, что у него проблемы. «Да, мы бежим в его сторону». «Отлично. Ты тоже нашел отряд?» «Нет», — ответил я, чуть замявшись, но потом все же написал. «Я с тем Геральдом из Тума встретился». Как я и ожидал, возникла небольшая пауза. Луна не спешила отвечать. Мы с охотником неслись по равнине, огибая валуны и деревца. На наше счастье, никто из аргосов нам не встретился, потому как мне совсем не хотелось тратить время. Соседняя сторожевая башня приближалась, на ней никого не было видно, и я решил даже не заглядывать туда. — Это вестник? — наконец спросила Луна. — Умная девочка. Сразу почувствовала, что я что-то недоговариваю. — Я не знаю, Луна. — Ну, а по общению непонятно? Я чуть не прыснул со смеха и непроизвольно оглянулся на охотника. Мы как раз огибали сторожевую башню, и геральд бросил взгляд сначала на нее, потом посмотрел на меня. «Что смешного?» — спросил он. Я отмахнулся. «Да не обращай внимания», — улыбнулся я, а затем ткнул пальцем в сторону здания. «Просто люблю башни, когда оттуда падают враги. Это точно!» — усмехнулся геральд «Ну, совсем нормальный чувак, и не скажешь, что были какие-то странные разговоры». Я отвернулся и некоторое время просто бежал, продолжая смотреть вперед, на следующую башню. Неожиданно Геральт произнес, «А ведь ты выполнил условия». Я чуть не споткнулся. «Это он про что?» Острое чувство дежавю укололо прямо в сердце. «Мне это уже говорили, и тоже возле башни. Правда, та была намного больше, в несколько сотен раз. О чем ты, Геральт?» Я обернулся. Охотник все так же бежал, чуть пошатываясь, со стекленелыми глазами. Через секунду он тряхнул головой, взгляд прояснился, и он посмотрел на меня. «Думаешь, я не знаю, кто ты?» Я понял, что у него был очередной приступ и просто отвернулся. Совпадение или нет, но такие же слова мне говорил Вестник после падения тел Мстителей из заброшенной цитадели. Мы приближались к следующей сторожевой башне. Она ничем не отличалась от предыдущей, и вокруг также лежали камни и росты деревца. «Аргас!» — предупреждающе крикнул Геральт. «Где?» Я закрутил головой и попытался уйти в бок за ближайший камень. Но я врезался в кого-то, вылетевшего перерез из-за этого самого камня. Большой двухметровый орк планировал атаку, поднимая двуручный меч. Но мы встретились немного раньше, и поэтому просто столкнулись. Он оттолкнул меня ногой и все-таки занес над головой двуручник, но пошатнулся, получив в лицо заряд гравийной дроби и часто заморгал. «Тут», — спокойно ответил Геральт, — присев рядом со мной и перезаряжаясь. Я, воспользовавшись замешательством орка, вскочил и сразу провел удар «Весенний гром». «Вы нанесли королю Артуру 203 урона. Оглушение успешно». Следующий же удар я направил прямо под коленки орка, надеясь сбить его с ног. У меня бы не получилось, но геральд влепил ему в лицо новый заряд и, видимо, кританул. Полоска здоровья орка круто съехала вниз». И король Артур кувыркнулся, получив хороший крутящий момент от одновременных ударов сверху и снизу. Опустив молот на череп лежащего противника, я тоже выдал приличный крит и обернулся к Геральду. «Спасибо!» — я благодарно кивнул. «Он, видимо, хотел в спину ударить, когда я пробегу». «Да, банальная многоходовка!» — Геральд недовольно поморщился, выражая свое мнение о таком непродуманном приеме. Я только покачал головой. Это вполне может быть не тот Геральт. Он не обязан быть вестником. Что можно сделать с человеком, чтобы у него так крыша поехала? Я снова припустил к башне, держа на готове молот. До нее оставалось метров двадцать, когда я услышал звуки боя и крики. Услышав эти до боли знакомые нотки, я улыбнулся, и у меня сразу отлегло от сердца. «Убью, уроды! А, придурки! Иди сюда нахрен!» «Спрутик, мой милая осьминожка, дубоголовая, только живи!» Крики доносились с верхнего яруса. Ни секунды не раздумывая, я на полном ходу влетел в башню, даже не раздумывая, может ли там быть засада. То же самое помещение с винтовой лестницей наверх вдоль стены. «Воткну! Драмуака! Кьюда Шизони!» Мне в уши сразу ударил ужасный гвалт, стоящий в помещении. Крики доносились с самого верха лестницы. Оттуда же доносился звон металла. Внутри башни крики спрута были заметно глуши. «Выйди, попробуй! Давай, днище!» Пробежав в центр зала, я постарался оценить обстановку. На самых первых ступенях лежал трупорка. Кое-где по залу валялись кирки, что-то их было многовато. Я вскинул голову. Сверху, где лестница заканчивала свою спираль, выходом на верхний ярус, мелькали локти и клинки. Иногда показывалась чья-то спина. Сверху прилетела еще кирка, со звоном долбанулась об пол и улетела куда-то под лестницу. Да, весело там у спрута. Через мгновение рядом со мной вырос вестник. Он тоже поднял взгляд, потом кивнул мне. Нас еще не видят. Да, это наш шанс. Прикроешь? Да, это отличное мно. Все, пошел, выпалил я, недослушав, и взлетел на ступени, чуть не споткнувшись оборка. борка. Ну, спрут, ну и мощь! Сделав несколько витков, я переступил через трупы еще двоих игроков, прежде чем увидел спины живых врагов и оценил общую картину. Спрут находился сверху, и в проеме мелькало только его копье. Он махал им, что есть дури, не выпуская противников наверх. Вся лестница была усыпана кирками, видимо, страж металл их, уходя от погонь. К нему пытались пролезть три оставшихся Аргаса, Гном с топором и щитом, эльф с красивым изогнутым клинком и гоблин, вооруженный, как это ни странно, арбалетом. «Кьюда!» — гоблин с ником морт, орал, как недорезанный. Он стоял на лестнице ниже всех, опустившись на одно колено и держал на прицеле проем. Я предположил по крикам, что ему очень мешали напарники, и если бы они отошли, то он бы точно снял противного Авеноса. Впрочем, напарники совершенно не обращали внимания на арбалетчика и все равно пытались протиснуться наверх. Они все больше мешали друг другу, чем помогали, и уже заметно просели по здоровью. Я усмехнулся. Кажется, в плече ополченца гнома с топором уже торчала стрела. Командная работа у них на высоте. Ну, спрут, держись. Помощь пришла. Не теряя времени, я разогнался, удобнее перехватил молот, и играючи смахнул гоблина с лестницы. Тот с истошным криком полетел вниз, пытаясь, как в кино, стрелять в полете. Ну, пара стрел в потолок все-таки воткнулись. Больше меня поразило, что Геральт, бегущий по лестнице, на виток ниже меня, метко кританул морту в голову, прямо в полете. Так что шансов выжить после такого падения у гоблина точно не осталось. Офигеть реакция! Крик улетевшего напарника заставил обернуться ополченца, гнома со смешным ником «братишка». Он сразу же заметил меня и охнул от удивления. «Кну!» Я нагло ухмыльнулся, подхватил валяющуюся на ступени кирку и метнул в братишку. Тот, играючи, отбил снаряд топором и понесся на меня, выставив перед собой щит. Эльф с клинком, оставшийся сверху совершенно один, возмущенно обернулся. Он и так был бледный, но, увидев резко сменившуюся обстановку, побледнел еще больше. Его ник «Снежарь» удивительно подходил ему. Мы схлестнулись с гномом. Его щит уперся в подставленный молот, топор опасно отчеркнул над моей головой. Я стоял значительно ниже, и братишка принялся оттеснить меня рубящими ударами сверху, закрывающий том обзор. «А, рыжий, привет!» — донесся радостный голос сверху. Я ничего толком не видел из-за мелькающего перед глазами щита. Тем более мне приходилось подставлять молот под удары топора, и, кажется, мое оружие грозило прийти в негодность. Братишка чуть отпрыгнул, уворачиваясь от моей контратаки, и я увидел, что снежарь за его спиной уже висит над лестницей, насаженной на копье, и дрыгает ногами, выронив клинок. — Вот мока! — спрут небрежным пинком снял эльфа с копья, и тот неловко плюхнулся на ступени, обнажив полоску жизни до красного минимума. Затем страж просто схватил эльфа за череп и приложил фейсом об стену, выбив последние хитпоинты. Видимо, здорово они спрута разозлили. Братишка обернулся и, увидев, что остался один, выругался. «Шизони! Кьюда Спрут перепрыгнул эльфа и попытался достать ополченца копьем, применив колющий удар. Но тот ловко парировал его щитом, и страж сам чуть не улетел с лестницы, посунувшись вперед. Он в последний момент успел отпрянуть назад, и топор опасно свистнул, срубая волоски с черной бороды спрута. Я метнулся наверх, занеся молот, но братишка встретил меня легающим ударом ноги, сверкнув злыми глазами из-за плеча. Это было не страшно по урону, но меня могло скинуть с лестницы, я тоже отпрыгнул назад. «Хороший воин», — задумчиво сказал Геральт, стоя на несколько ступеней ниже меня. Охотник поднял самострел, целясь в ополченца. Братишка бешено закрутил головой, зыркая на всех нас. Трое против одного. Видимо, он понял, что расклад для него фиговый, поэтому выругался, отпугивая топором. И вдруг, оттолкнувшись от стены, прыгнул с лестницы вниз. «Прыжок Веры!» — крикнул Спрут и истерически заржал. Мы проводили кричащего летуна взглядами. Почему-то перед самым падением ополченец радостно крикнул. Терти! Едва он влепился в пол, как в следующий миг в башню залетели еще игроки. Я сходу насчитал семерых. «Аргасы!» «Да что за нахрен!» Спрут резко перестал ржать, уставившись на новых противников. «Сколько их еще?» Я быстро чекнул соотношение воюющих сил. Авенсы 196, девяносто шесть, Аргасы — двести «Много, Спрут, много!» Усмехнулся я и кивнул Геральду. «Быстро наверх!» Кажется, страж, страж только сейчас заметил моего нового напарника. Охотник внимательно взглянул на спрута и холодно сказал. «Ты думаешь, я не знаю, кто ты такой?» э, -э... только начал страж, беспомощно косясь на меня, но я уже толкал его в сторону крыши. «Вперед!» — крикнул я. Мы выбежали на верхний этаж. Геральт сразу выскочил за мной. Спрут бешеным взглядом сверлил охотника, но я сразу хлопнул его по плечу и указал на выход с лестницы. «Держим, спрут! Нельзя дать им сюда выйти!» Страж зарычал с усилием, оторвав глаза от Геральда и выставил копье в сторону лестницы. «Долбаный га... рыжий!» — прошепел он, застрелив и меня взглядом. Я усмехнулся и встал с другой стороны от проема, подняв молот над головой. Кто первый покажется, тот научится прятать голову в доспехе, как черепашка-ниндзя. «Глупая многоходовка!» — спокойно сказал геральд будто и не несутся к нам по лестнице превосходящие силы противника. «Да какого хрена!» — не выдержал Спрут. «Ты на кого хавальник разинул?» Я поднял взгляд на охотника. Тот смотрел куда-то в сторону, не обращая внимания на грубияна. Повернув голову, я обомлел. Энергетический барьер мерцал всего в шаге от башни. «Блин, Спрут!» — я указал на новую опасность. «И что?» Страш понимающий уставился на стену, потом недовольно поморщился. Подумал, наверное, что я пытаюсь отвлечь его от вестника. «А то, что всей башни сейчас не будет!» «Твою же!» — побледнел Спрут. «Я же и забыл! Королевская битва!» С лестницы уже доносились крики матерной иностранщины, но я, позабыв про все, метнулся к краю противоположному от барьера. Спрут и Геральт тоже подбежали, закрутили головами в поисках выхода. Мой мозг заработал-задымил на всех парах. У меня и Геральда со здоровьем нормально. Мы еще можем выжить после падения. Но вот здорово просаженный спрут разобьется сто процентов. И вниз пути уже нет. Даже если чудом раскидаем семерых. Просто не успеем. Спрут побежал по краю, описывая круг по площадке. Видимо, искал лучший вариант для приземления. Я только покачал головой. Внизу только трава до да камней. А до ближайших деревьев не допрыгнуть. «Вот что за непруха! Спасать напарника, чтобы потом по-любому его потерять!» «Посторонись!» — раздался за спиной неожиданный крик спрута. Я вздрогнул и инстинктивно отпрыгнул в сторону. Геральт спокойно отшагнул в другую. Спрут пронесся между нами на полном ходу, выставив перед собой, как щит, тело тщедушного эльфа и сиганул вниз. «Отличная многоходовка!» — одобрительно кивнул охотник, провожая взглядом стража. «Маг окну! Вот! Шизоник юда!» Истошные крики заполнили эфир, и на крышу высыпали аргасы. Я только повернул голову, отмечая наличие и воинов, и магов, и лучников, как сиреневый барьер за башней мигнул. «Прыгаем!» Я схватил Геральда за плечо и стащил его с крыши, утягивая за собой в пропасть.